Глава 23. Змеи умеют ждать. «С удовольствием!» — воскликнула, подхватив супруга под руку. «Мы как раз хотели посоветоваться с вами по поводу портного. Наряды, принесённые Холли, великолепны, но не хотелось бы злоупотреблять вашим расположением. Вы им не злоупотребляете». Алые губы изогнулись в покровительственной улыбке. «Я помню о предстоящей поездке. Мистер Шелье ждёт нас к обеду. «Мистер Шелье», — ядовито поинтересовался Роберто. «Или все же мистер Дюран?» Я с трудом сохранила безмятежное выражение лица. Северянке не полагалось знать, что Дюран широко известный в столице нотариус. Его услуги стоили дорого, но качество работы восхищало. Если Верконти позволил себе столь бесцеремонный намек, то о планах Донны ему хорошо известно. «Удовлетворите мое любопытство». Мак продолжил наступление. «Сколько вам предложила Розалинда, если вы согласились продать свою долю до оглашения завещания?» Стоящий неподалеку вампир запоздало встрепенулся, возмущённой подобной дерзостью. Но Донна жестом остановила его. «Роберто», — в бархатном голосе звенела Сталь, «я устала от твоих выходок. Хочешь войны со мной, пожалуйста? Но ещё раз попытаешься втянуть в это гостей пеней на себя». Верконти побледнел и отшатнулся, как от удара. «Был неправ», — просипел мак, обернувшись к нам. «Надеюсь, вы простите мою неуместную колкость». «К стыду своему мы ее даже не поняли», — Сантьяго простодушно улыбнулся, сводя все на шутку. Роберто недоуменно моргнул, но едва до него дошел смысл сказанного, заржал конем. «Дюран Нотариус», — пояснила Донна. А у моего племянника с детства удивительная привычка воспринимать любую новость в штыки, не дослушав. Уже говорила, что хочу сохранить коллекцию Карло. Он посвятил всю жизнь сбору редких книг и предметов искусства. Угу. И древних артефактов, за которыми ведётся настоящая охота. Ещё скажи, что собираешься открыть музей в его честь. Зло фыркнул Роберта. Будет нужно, открою, отрезала Донна. Блюсьен Гостов. «Пойдёмте в дом. А здесь и впрямь очень холодно». Розалинда решительной походкой направилась к особняку. Мы поспешили за ней, как преданные обожатели. Только Дорн на миг застыл, словно вспоминая, зачем он вообще сюда пришёл. По саду скользнула серебряная щупальца. Паук не дремал и шустро подправил воспоминания вампира. Через несколько секунд охранник нас догнал. Его бледную физиономию скрывала защитная вуаль но даже сквозь неё я рассмотрела злорадную, довольную улыбку. Дорн не сомневался, что Роберта снова под его контролем. И, судя по всему, намеревался устроить какую-то пакость. Кажется, я окончательно запуталась в происходящем. «Дагман!» — осторожно позвала. «А упырь точно на Донну работает? У меня такое чувство!» «Дорн — двойной агент», — перебил меня Дагман. «Нашу вдовушку он ненавидит». «И, похоже, Роза об этом знает», — задумчиво протянул Сантьяго. «Поэтому и выскочила в сад вслед за вампиром». «Так, минутку», — мысленно воскликнула. «Донна работает на Гонсалеса, Роберто шпионит на консильере, хотя официально тоже работает на Дона. «Скорее всего, Верконти обычная пешка», — перебил меня Дагман. «А на консильере работает Дорн». Великий тени. Если так пойдёт и дальше, нам придётся чертить на стене схему, кто на кого работает на самом деле, а чьим агентом лишь притворяется». Хотя в целом ситуация значительно прояснилась. Мы с самого начала подозревали, что из Роберта так себе агент. А вот Дорн действительно опасен. Нужно быть с ним предельно осторожными. Впрочем, как и с остальными, в этом доме никто не внушает доверия. Подробности скоро узнаем. — вкратчиво мурлыкнул паук. «Упырь в моих сетях. Как только уснёт, я просканирую его воспоминания и вытяну всё необходимое». «А остальным нельзя так же мозги вскипятить?» — с надеждой поинтересовалась. «Можно, если они окажутся так же глупы, как и Дорн», — фыркнул паук. Упырь не удосужился поставить защиту перед тем, как полезть к Роберто. Поэтому я так быстро вскрыл его защиту и взял гадёныша под контроль. «Погоди, выходит он теперь твоя марионетка?» присвистнула, оценив открывающиеся перспективы. «Да, но если хотим, чтобы об этом никто не узнал, действовать придётся очень осторожно», ответил менталист. «Само собой». Я перевела взгляд на Донну. Она шагала молча, словно забыла о нас. Да и вампир старался лишний раз не отсвечивать тенью, следуя за хозяйкой. Со стороны все выглядело естественно, но если копнуть глубже, каждый преследовал свои цели и заботливо рыл яму ближнему своему. Донны и Гонсалес пытались обыграть кансильере. Тот, в свою очередь, старался первым добраться до папки с компроматом, а мы распутать этот змеиный клубок и докопаться до истины, но... и под шумок украсть пламя. Где искать артефакт, я не представляла. Вся надежда была на Мора. Дракон утверждал, что знает и тайнике и следит за ним при помощи своих маячков. «Сантьяго», — позвала, «а о пламя» — лежит в сейфе, — заверил мне дракон. «Хвала теням. Надеюсь, о нем никто не знает, и основная борьба ведется за документы и загадочный артефакт, который Карло приобрел перед смертью». Знать бы ещё, что именно притащил в дом этот сумасшедший коллекционер. Мимо меня пролетела бабочка, самая обычная. Я часто видела таких в столице и сейчас не обратила бы на неё внимания. Если бы не одно «но». Мотылюк летел не один, а возглавлял целую стайку таких же нежно-голубых красавиц. Странно. Я присмотрелась, пытаясь обнаружить на кружевных крылышках пёстрые пятнышки. Мотыльки как раз кружили неподалёку, пританцовывая над роскошной клумбой. «Дорогой, посмотри, какие прекрасные бабочки!» — воскликнула, вцепившись в рукав дракона. Тот намек понял сразу и замедлил шаг. «Очаровательные!» — улыбнулся Сантьяго. «Если не ошибаюсь, это сапфировая королева. Они распространены на юге, особенно в Виэльсе». «Вы совершенно правы», — Донна остановилась, позволяя мне полюбоваться мотыльками. Очаровательное создание, но если хотите увидеть настоящее чудо, советую немного задержаться в столице. Через две недели проснутся алые ведьмы. Они по праву считаются одной из главных наших достопримечательностей. Розалинда не соврала. Красота ведьмы впрямь завораживала. Крупные кружевные крылья размером с мою ладонь. Удивительно глубокие алые цветы золотые узоры на крыльях, переливающиеся словно драгоценные камни но сейчас меня интересовала отнюдь не эстетическая сторона вопроса. Мотыльков было слишком много, будто их приманивали в сад магией. Возможно, в другой раз. Сантьяго скользнул по клумбе растерянным взглядом, словно сомневаясь в своём ответе. «В Таиле нас ждут дела. Сообщение о смерти Карло стало для всех неожиданностью». «Понимаю», — мурлыкнула Донна. Наш ответ полностью устроил ведьму. Предложение задержаться было исключительно данью вежливости и проверкой на наглость. К счастью, мы с достоинством её прошли. «Если хотите полюбоваться бабочками, я прикажу накрыть беседки предложила Донна. «Не стоит, пойдёмте в дом». Улыбнулась, закончив пересчитывать мотыльков. Меньше чем за минуту на клумбу спикировало больше трёх десятков бабочек. Они застилали клумбу живым аквамариновым ковром, и показательно игнорировали соседние участки. «Что ж их так манит?» «Как пожелаете», — Розалинда скользнула к выходу из сада. «Сантьяго», — мысленно позвала. «Можешь просканировать клумбу? Там нет никаких плетений, артефактов, поврежденных кристаллов». Мотыльки отличались повышенной чувствительностью к магическим потокам. Такое количество бабочек не могло быть совпадением. «Если возле клумбы нет поломанного садового артефакта, из которого подтекает энергия, то к цветочкам лучше присмотреться». «Уже», — ответил Мора. «Фон очень странный, мне нужно ещё несколько минут». «Проклятье, Донна ушла. Если задержимся в саду, вызовем подозрение. Но как бросить такую зацепку?» «Дагман», — встрепенулась. «А как Дорн и Донна отреагировали на мой интерес к клумбе?» «Никак» ответил паук, не единые эмоции. «Розалинда не сумасшедшая, она бы не стала ничего прятать в саду», добавил Сантьяго. «Понимаю, но бабочки, почему их тянет именно к этой клумбе?» Я подошла к декоративному фонтанчику и с умилением уставилась на купающуюся птичку, как раз вовремя. По саду вновь заплясали ментальные нити, на этот раз вражеские. У Донна сдали нервы, и она решила проверить, чем мы тут занимаемся. «Дорогая, пойдём в дом?» Сантьяго показательно потянул меня за руку. «Ох, прости, дорогой!» — воскликнула, старательно изображая удивление. «Просто здесь так красиво!» Мы поспешили в дом, продолжая пустую светскую болтовню. Я едва сдерживалась, чтобы не накинуться на Сантьяго с расспросами. К счастью, едва Донна успокоилась и свернула сеть, и дракон произнёс. Там усилитель ментального дара. «В клумбе?» — ошарашенно уточнила. Усилители дара позволяли ненадолго возвысить посредственного мага до уровня магистра. Засечь их работу было нереально, а обнаружить сам артефакт крайне сложно. Сегодня нам повезло. Я искала следы проклятия, потому и цеплялась взглядом за каждую букашку. Но главным было другое. Эти артефакты относились к военным разработкам и в обычных лавках их не продавали. Каждый амулет был строго подотчетным. Взять его можно только в полицейском хранилище или в штабе Инквизиции. Кроме нас, доступ к таким амулетам имел только Диес. «Артефакт не в клумбе, а под ней», — поправил меня Сантьяго. «На глубине примерно полутора метров». «Как это возможно?» — недоуменно уточнила. Руками такую яму не вырыть, а незаметно пронести в сад лопату. «Не думаю, что амулет прятал кто-то из гостей», — перебил меня дракон. Скорее всего, его закопал садовник, приняв за обычный отпугиватель кротов. Их как раз оставляют на такой глубине. Двухвостые кроты — главная боль жителей Виельса. Мелкие вредители добрались даже до столицы, поэтому отпугиватели были в каждом приличном доме, но... «Кто вручил артефакт садовнику?» — не сдавалась я. Вынести усилитель из полицейского хранилища мог только комиссар, Сомневаюсь, что он просто подошёл к кому-то из слуг и попросил прикопать амулет под клумбой. «Диас не мог, а Маргарет вполне», — предположил Дагман. «Она главная претендентка на наследство, и до смерти Карло часто бывала в его доме, помогая вести хозяйство». «Хм, неплохая версия». Если Маргарет так нужны деньги, что она согласилась на фиктивный брак, комиссару не составило бы труда уговорить её помочь. К тому же, Артега всегда мог приврать, что девушке угрожает опасность, и артефакты нужны для защиты. Допустим, согласилась. А что с самим усилителем? Мы сможем пробить по базе, когда Деис вынес его из хранилища. Я уже связался с Микелой. К разговору присоединился Дагман. Она все узнает. Прекрасно. Если Артага действительно боится провокации со стороны мафии и ведет расследование, то амулет он вынес незадолго до приезда в особняк. Понять бы еще, для кого он его притащил. Кто из слуг работает на полицию? Или усилителем пользуется верзила-менталист, встречавший нас в порту? Последняя версия была логичной. Артефакт и помощь Дейса позволили бы ему работать с улицы, как это делал догман до триумфального въезда в дом. Правда, до уровня паука полицейскому всё равно, когда таяли и вплавь. Усилители давали лишь кратковременный эффект, зато откат от их использования был жестоким. Но если артефакт пропал из хранилища ещё до смерти Карло, то у нас появились новые зацепки. Артефакт может быть из старых списанных, задумчиво протянул Мора. Диис не идиот. Если дело не связано с расследованием, он не стал бы рисковать выносить из хранилища новый усилитель. Это можно проверить, только достав амулет из земли, с тоской протянул паук. Идеальный вариант, но абсолютно нереальный. Можно еще допросить слугу или просканировать память садовника? Неуверенно предложила. Не вариант. Память усилителя хранит количество и точное время активации выяснил Мора. «Так что нам в любом случае придётся его выкапывать». «Но как?» «У меня есть пара идей, как это провернуть», усмехнулся Сантьего. «Шутишь?» охнула едва не споткнувшаяся ступеньку. «Я так и вижу эту картину. Ночь мы с лопатами, разрытые клумбы и догман на стрёме. Позже расскажу подробности», загадочным видом сообщил дракон. «Для начала нужно закончить с донной». О, интриган! Я с ума сойду от любопытства. И судя по дрожанию ментальной паутины, паук тоже. А вот и вы. Рассмеялась Розалинда, едва мы зашли в дом. В руках красавица сжимала раскрытый конверт. Я приказала подать кофе в изумрудной гостиной, а после отправимся к мистеру Шелье. Пообедаем в городе. Я знаю отличный ресторан неподалеку от отелье. Не возражаете? Вопрос носил риторический характер. Нам вежливо намекали, как именно мы должны ответить. «Будем рады немного прогуляться», — воскликнула я. «Интересно, что заставило Донну изменить планы?» «Прекрасно». Ведьма удовлетворенно улыбнулась и спрятала письмо в браслет хранилища. «Пройдемте в гостиную». Мы последовали за Донной, попутно болтая о погоде и местных бабочках. События прошлой ночи сирена не поднимала, что было странным. Мне казалось, пожар еще пару дней будет предметом обсуждений. Я заметила, что ваша супруга очень любит цветы. В бархатном голосе Розалинды проскользнули гипнотические нотки. Сейчас в Рубиновой оранжерее проходит выставка редких сортов роз. Если хотите, можем посетить. Оу, как интересно. Похоже, кто-то должен встретиться с информатором. А нас хочет использовать как прикрытие. Мы только за... Ещё бы догмана с собой прихватить. Хотя нет, паук должен провести разведку в особняке и поговорить с Роберто, а на выставку вполне может подтянуться и Микелло. «Прекрасная идея», — воскликнул дракон. «Моя дорогая Люсьена обожает розы». «Да-да», — я вас на закивала. «Но право нам неловко, что мы отнимаем у вас столько времени», — из вежливости добавил Сантьяго. Телепатическая паутина задрожала. Похоже, паук уже вёл переговоры с главой Ордена, и на выставку мы отправимся не одни, а с подкреплением. «Ничего подобного», — отмахнулась Розалинда. «Я и сама хотела посетить её. Буду рада составить вам компанию». От азарта и предвкушения новой охоты сердце забилось чаще. Хотелось краешком глаза глянуть в загадочное письмо и узнать, что задумала Донна. «Хьюга?» Великан появился мгновенно. Словно прятался за ближайшей шторой. Зато Дорн куда-то запропастился. Когда мы вошли в дом, Розалинда уже была одна. «Да, госпожа». «Подготовь мой экипаж», — приказала Розалинда. «Через полчаса мы едем к мистеру Шелье и купи три билета на выставку «Рос» в рубиновой оранжерее».